Последние свидания. Утром на другой день после злополучного выступления Керна в научном обществе Артур д о в а л ь явился к начальнику полиции, назвал себя и заявил, что он просит произвести о б ы ск в квартире Керна. о б ы ск в квартире профессора Керна уже был произведен минувшей ночью, сухо ответил начальник полиции, и никаких результатов этот о б ы ск не дал. С заявлением мадемуазель Ларан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 Имя профессора Керна у всех на устах. Он получает сотни писем и телеграмм с выражением соболезнований ему и негодования на поступок л о р а н И тем не менее я настаиваю, что Керн совершил несколько преступлений. Нельзя необоснованно бросать такие обвинения, нравучительно сказал начальник полиции. Так дайте же мне возможность обосновать их, возразил Доул. ь Эта возможность уже была предоставлена вам. Властями был произведен обыск.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 Профессор Керн не принимает. Выступивший полицейский заставил Джона пропустить неожиданных гостей в квартиру. Профессор Керн встретил их в своем кабинете, приняв вид оскорбленной добродетели. Прошу вас, сказал он л е д я н ы м тоном, широко распахнув дверь лаборатории и бросив мельком уничтожающий взгляд на Лоран. Следователь Лоран Артур д о й л ь Керн Лоре и двое полицейских вошли. Знакомая обстановка, с которой было связано столько тягостных переживаний, взволновала Лоран. Сердце ее сильно забилось. В лаборатории находилась только голова Брике. Ее щеки, лишённые румян, были тёмно-жёлтого цвета мумии. Увидев Лоран и Лоре, она улыбнулась и заморгала глазами. Лоре с ужасом и со д р о г а н и е м отвернулся. Вошли в смежную с лабораторией комнату.